Пока Незнайка и Пестренька спали, она сбегала на улицу за газетой и, возвратившись, стала читать. Сначала она читала спокойно, но потом вдруг у нее на лице появился испуг. Прибежав в комнату, где спали Незнайка и Пестренька, она закричала «Вставайте скорее! Про нас написали в газете!» «Что ты?» — удивился, просыпаясь Незнайка. «Мы ведь, кажется, еще ничего хорошего не сделали!»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 Приняты все меры к отысканию исчезнувшего нарушителя порядка и милиционера Свистулькина. Причины обвала выясняются. — Вот выяснит, что это ты своей волшебной палочкой устроил обвал. За это, небось, не похвалит, сказала Незнайке-кнопочка. — Значит, надо молчать и никому не говорить, что у меня волшебная палочка есть, — ответил Незнайка.